Семёну Исидровчу не улыбалось. Летом 1917 года Нещеретов предложил ему комбинацию, при помощи которой без серьёзного нарушения закона можно было перевести деньги в шведский банк. Семён Исидрович высказал сомнение: допустимо ли это по соображениям политическим? Нещеретов вытрясл глаза. и с беспокойным любопытством подумал, что вероятно кременецкий имеет возможность переводить деньги за границу по лучшему курсу. В сентябре сомнения Семёна Исидоровича рассеялись. У него была семья. Суму денег он перевёл довольно приличную, однако выкроить из неё приданое для Муси было трудно. Семёны Сидорович вздохнул свободнее, когда жених его дочери как-то в разговоре дал понять, что ему ничего не нужно. Из того же разговора выяснилось, что Клервиль, будучи лично человеком не очень богатым, должен со временем получить наследство от чудачки тётки, у которой было 8000 фунтов годового дохода. Это сообщение чрезвычайно порадовало кримянских. Семён Исидорович увидел в нём что-то английское. В его кругу никто не получал наследства от тёток. Все имели детей, жён, мужей. Ничто приятное английское было и в определённости самой цифры 8.000 фунтов в год. В Петербурге большинство богатых людей никак не могло бы назвать цифру своего дохода. Один год шальные деньги, другой сидишь с чистым убытком. Кременецкие с ласково-сочувственными улыбками слушали рассказы майора о причудах старой тётки, выяснилось, что ей 72 года. Это тоже было хорошо. Был разговор о деньгах и вечером в спальне Кременецких Он прекрасно понимает, что ты не обидишь Мусю, говорила мужу Тамара Матвеевна, зная, как ему неприятно отсутствие приданного у дочери. Рано или поздно всё ей достанется. Мы с собой не унесём. Все говорят, что за заём свободы уж всякое правительство заплатит полным рублём. И потом, акции банков, ведь это всё равно что золото. Конечно. Нет, он прекраснейший человек, из самого лучшего общества, и джентльмен с головы до пят, бодро говорил Семён Исидрович. Муся будет с ним очень счастлива. Тамара Матвеевна поддакивала и вздыхала. Несчеретов бывал в доме Кременевских очень редко. Говорили, что его увлечение госпожой Фишер превратилось в связь Довольно дорого стоившую Аркадию Николаевичу спорное наследство Фишера находилось под секвестром, и его вдова нуждалась в деньгах. А после Октябрьского переворота её право вообще стали довольно сомнительной ценностью. Несмотря на помолвку Муси Крименьский в душе не прощали ни щерета его того, что он не оправдал их надежд. но не поддерживали с ним добрые отношения, чтобы никто и подумать не мог, будто они хотели выдать мусю за этого толстосума. Общественное положение Семёна Исидоровича не выросло в последний год. Он не сделал политической карьеры в пору временного правительства, несмотря на его связи и популярность, ещё увеличившуюся в связи с юбилеем. Никакого поста Семёну Сидоровичу не предложили друзья настойчиво намекали в правительственных кругах что Кременецкий вероятно согласился бы помочь правительству личным трудом однако из этого ничего не вышло Семён Сидорович небрежно говорил что никакой должности не принял бы так как настоящий адвокат должен оставаться на своём посту Он иронически отзывался о своих коллегах ставших сенаторами или товарищами министра, и охотно со всякими расписаниями передавал анекдоты о новых сановниках, об интригах, ходатайствах, забеганиях с заднего крыльца, предшествовавших их назначению. А в самом временном правительстве Крименьский уже летом отзывался с большой горечью, а осенью называл его преждевременным правительством. Октябрьская революция выбила Кременецкого из колеи как всех. Семён Исидорович старался бодриться,